Глава вторая. Восемь за мной приехала Тиффани на своем огне на красном форде. Я попросила дать мне пять минут, поскольку еще гуляла с Чарли, так звали собаку миссис Уильямс. В салоне форда царил цветочный аромат духов. Тиффани, как обычно, выглядела ослепительно. Русые волосы до плеч, карие глаза, оттененные тонной туши. Когда я уселась, она настороженно на меня посмотрела. «Итак?» Подруга побарабанила пальцами по рулю. «Ты как? Как здоровье?» Она явно прощупывала почву, пыталась понять, злюсь ли я на нее за помощь Трэвису или нет. Но я подругу не винила, все понимала. Трэвис — ее брат, и на месте Тиффани я поступила бы точно так же. «Могло бы быть лучше», — призналась я, пристегивая ремень безопасности. От гриппа еще не оправилась, голова жутко болит. Ты приняла обезболивающее. У меня есть, дать? Нет, не волнуйся, пройдет. Я помассировала виски, пытаясь унять боль. Ох, ты все еще предвзято относишься к таблеткам из-за матери, если передумаешь лекарство там. Тифани кивнула на сумку на заднем сиденье и завела двигатель. Когда мы выехали с подъездной дорожки, подруга вернулась к разговору. «Извини за сегодняшнее утро. Я не хотела обманывать тебя, особенно после того, как он с тобой поступил. Но Трэвис может быть таким душнилой. Я сдалась!» Она закатила глаза. «Не извиняйся, Тиф. Ты не сделала ничего плохого. Это он, идиот!» Я включила радио. «Это точно!» Подруга прибавила громкость. Дальше мы ехали молча. Дорога к кампусу пролегала мимо жилых домов, чьи ухоженные сады окутала унылая серость середины сентября. Несколько раз я ловила на себе взгляд Тифани, но вида не подавала. Дождь прекратился, когда мы подъехали к кампусу и припарковались на месте, предназначенном для студентов. Стоило мне коснуться ручки дверцы, как подруга вернулась к незакрытой теме. «Слушай, «Ты же знаешь, я стараюсь не вмешиваться в ваши отношения. Но как друг я должна спросить. Ты уверена, что все в порядке? Я ведь вижу, что Трэвис ведет себя с тобой как настоящий придурок. Он знает, что может ошибаться, потому что ты все прощаешь. Но черт подери! В этот раз ты не должна спустить ему все с рук». «Знаю, Тиф». Я вцепилась в колени и расправила плечи. «Знаю, что лучше бросить его. Но как?» Мне было сложно это сделать, но я все таки посмотрела ей в глаза. «Я не могу. Пока не могу». Тифани покачала головой, облизнула губы и уставилась на дорогу. «Ты слишком хороша для моего брата. Все это понимают, кроме тебя. Знаешь что?» Я хлопнула себя ладонями по бедрам, чтобы разрядить атмосферу и закончить неприятный разговор. «Сегодня начинается второй курс». «Я наконец-то вернусь к любимым занятиям и не хочу, чтобы Трэвис омрачил мне этот день, так что давай закроем тему». Ответа я решила не дожидаться и выскользнула из машины. «Ты же понимаешь, что закрываешь глаза на проблему, которую рано или поздно придется решать», — бросила мне вслед Тиффани. Я обернулась и поправила сумку на плече. «Не спорю, ты это часто твердишь, рано или поздно». Подруга косо посмотрела на меня, но промолчала. Мы пошли к зданиям из красного кирпича. Их окружали живые изгороди и деревья, окрашенные по-осеннему в оранжевый и желтые цвета. «Солнце, мне пора бежать», — Тифани посмотрела на часы. «Через десять минут встреча с секретарем Нужно заполнить учебный план. Поговорим позже, хорошо?» «Конечно. Увидимся». Мы обнялись, и я проводила подругу взглядом до здания факультета социологии. Оставшись одна, я стала наблюдать за ежегодным зрелищем. Воодушевленные родители везли чемоданы детей в общежитие, а на лицах студентов читалось смирение с временным дискомфортом. В прошлом году меня также провожала мама. Она плакала, фотографировала меня и каждый уголок кампуса, с гордостью отправляла кадры друзьям и родственникам, А потом от общежития пришлось отказаться. Слишком дорого. Но я была не против. Наш дом не так далеко, и я спокойно добираюсь до университета на автобусе. Я оглянулась по сторонам. В таких многолюдных местах мне то и дело кажется, что все смотрят на меня, хотя умом я понимаю, что это не так. Как-то в первый день в средней школе учитель предложил нам рассказать немного о себе перед всем классом, Пока моя очередь приближалась, паника внутри нарастала, и я снова и снова повторяла словно мантру свою презентацию. «Здравствуйте, меня зовут Ванесса Кларк, я живу с родителями, ненавижу изюм в печенье и соленые огурцы в бигмаке. Со временем я частично поборола свою застенчивость благодаря Алексу. С ним мы познакомились еще в начальной школе. В первый учебный день я выбрала заднюю парту и уставилась в окно, не желая ни с кем разговаривать. Тактика сработала. Почти. Когда со мной рядом все таки кто-то сел, я робко обернулась и увидела миловидного мальчика с кудрявыми каштановыми волосами, который протягивал мне конфету. Я улыбнулась и взяла ее. Этого мальчика звали Александр Смит, и вот уже 13 лет он терпит мои навязчивые идеи, паранойю и неуверенность. Алекс поддерживал меня в самые важные и сложные моменты жизни, когда в 9 лет из-за брекетов я отказывалась говорить, смеяться или улыбаться, если кто-то был рядом. Когда в 13 я перекрасила волосы в зеленый цвет, выражая протест, а потом жалела о содеянном. Когда влюбилась в Истона Хила. О, Истон, он использовал меня, чтобы заставить ревновать Аманду Джонс, королеву школы. Для меня тогда это стало ударом, но рядом был Алекс, который знал, что делать. Помнится, он пришел ко мне домой, мы заказали китайской еды и устроили двухдневный марафон дневников вампира. В итоге на третий день я выдохнула и выкинула из головы Истона, Аманду и все, что было с ними связано. Когда отец нас бросил, Алекс тоже был рядом и понял, что поддержать в этом случае лучше молчанием. Он видел и то, как Трэвис Бейкер ворвался в мою жизнь и заполнил пустоту от потеряться. Я думала, что Алекс и Трэвис поладят, но ошиблась. Алекс стал указывать на недостатки Трэвиса и на его плохое отношение ко мне. В кармане завибрировал телефон, возвращая меня в реальность. «Алекс, я попал в пробку. Прости. Наш привычный кофе в 8.30. придется отменить. Я... Не переживай. Встретимся позже». Нет, мое настроение сегодня не испортить. Я шла с улыбкой, выдыхала запах влажной травы и радовалась, что нахожусь в самом любимом месте на Земле. В ожидании первой лекции я присела на коричневый кожаный диван в зоне отдыха и достала из сумки книгу. Люблю приходить рано и наслаждаться атмосферой нового дня в одиночестве. Но не успела я пролеснуть и пары страниц, как увидела на входе в кафетерий Трэвиса. Русые волосы идеально уложены, джинсовая куртка распахнута, на ремне видно армейский зеленый значок. Как? Почему он здесь? Мы учимся в одном университете, но на разных факультетах. Трэвис большую часть времени проводит в экономическом корпусе или в спортзале. Я же обитаю на факультете искусства и литературы или в библиотеке. Обычно мы пересекаемся в обед или после окончания занятий. От его вида у меня тут же свело желудок, а перед глазами поплыли кадры из дурацкого ролика. Я вновь испытала стыд и боль и с такой злостью захлопнула чувство и чувствительность, что мои волосы взметнулись. Не осознавая, что делаю, я быстро подошла к своему парню и остановилась перед ним, скрестив руки на груди и стараясь не замечать недоуменного взгляда бармена. «К черту покорную Ванессу! Мне просто необходимо устроить сцену!» Но здравомыслие снова победило. Мы ведь в людном месте, так что я ограничилась яростным взглядом. В корих глазах Трэвиса появилось изумление, смешанное с чувством вины. «Ты собираешься дать мне хотя бы жалкое объяснение?» Вопрос прозвучал более расстроенно, чем я планировала. Трэвис беспокойно оглянулся. «Не здесь, пожалуйста». Два дня от тебя ничего не слышно, а утром ты, как ни в чем не бывала, просишь меня прийти на твою тренировку? Ах, нет, подожди, ты попросил сестру сделать это за тебя. Ты просто обязан объяснить мне, что происходит. Прорычала я сквозь зубы, удивляясь самой себе. Трэвис схватил меня за руку и потащил в укромный уголок, подальше от любопытных зевак. Я знаю, что ошибся, но я был пьян. «Не смей так оправдываться», — гневно перебила я. «Но все ограничилось тем, что ты видела. Я ничего больше не делал. И это должно меня успокоить? Ты хоть представляешь, что я чувствую? Ты проявил неуважение ко мне, унизил меня перед друзьями. Тебе наплевать на меня», — прокричала я и ощутила легкое покалывание в уголках глаз. «Не говори чушь, мы просто веселились». И да, ситуация немного вышла из-под контроля, но я не перешел черту. Я бы никогда так с тобой не поступил, ты же знаешь. Он попытался приласкать меня, но я отстранилась, решив не поддаваться. Я устала. Устала от его отношения, его беспечности и полного безразличия к боли, которую он причинял. «От тебя не было вестей два дня», — прошептала я разочарованно. «За целых два дня ты ни разу не поинтересовался, как у меня дела!» Трэвис нахмурился. «Я исчез, потому что думал, будет лучше дать тебе остыть, но, видимо, ошибся. Мне жаль, что ты увидела то видео, и мне жаль, что я причинил тебе боль!» Звучало искренне, но часть меня понимала. «Это просто очередное оправдание, чтобы утихомирить меня!» Я посмотрела в его глаза, отчаянно надеясь найти решение, но оно не приходило. Глубоко вздохнув, я опустила взгляд. «Слишком много раз я прощала тебя. Мужество покидало меня, и я поспешила закончить. Возможно, это моя ошибка. Прощать, прощать и снова прощать. Есть ли хоть одна причина быть нам вместе, если стоит тебе выпить, как ты тут же бросаешься к другим девушкам?» Потому как он встревоженно посмотрел на меня, я поняла, что вопрос застал его врасплох. «Послушай», — Трэвис шагнул ко мне и взял мое лицо в ладони. «У нас трудности, но мы с ними справимся. А если я не хочу?» Сердце у меня заколотилось, в горле встал комок. «Что если я больше не хочу через это проходить?» На его лице отразилось недоумение, и на мгновение у меня появилось и желание взять свои слова обратно. Трэвис покачал головой. «Не торопись. Ты же знаешь, что потом пожалеешь об этом решении. Мы оба пожалеем», — поправился он. «Ты важна для меня, и я готов приложить усилия, чтобы доказать тебе это. Иногда мне кажется, что ты говоришь так, потому что хочешь убедить в этом себя, но на самом деле я тебе не нужна». В голове мелькнула мысль, поразившая меня. «Неужели мы вместе, потому что оба слишком боимся одиночества? Боже мой, это так грустно!» Трэвис прижался своим лбом к моему и потерся своим носом о мой. «Дай мне шанс доказать, что ты ошибаешься», — взмолился он. И я поняла, что уже позволила его словам поколебать мою решимость. Трэвис словно почувствовал капитуляцию и осторожно прижался своими губами к моим, приглашая ответить взаимностью. Я сделала это не сразу, но по какой-то чертовой причине в конце концов отдалась поцелую, как всегда. И все-таки в этот раз я почувствовала, что во мне что-то изменилось, хоть я и не готова была пока это признать. Знаю, что не поверишь, но я скучал по тебе, прошептал он мне в губы. Я горько улыбнулась. Если бы он скучал, то пришел бы или хотя бы позвонил. «Ты прав, я не верю», — сухо ответила я. «А у меня есть сюрприз, чтобы загладить вину». «Какой?» — скептически спросила я. «Угадай, кто подарит тебе два билета на концерт Гарри Стайлса в Олбани на следующее воскресенье». К щекам моментально прилил жар, и мне пришлось приложить усилия, чтобы не показать свою радость. Сдаваться так легко я не собиралась. Это, конечно, здорово, но чтобы загладить вину, одних билетов недостаточно. Понимаю. Трэвис ласково провел пальцами по моей щеке и заправил прядь за ухо. Я хотел, чтобы ты знала. Я о тебе думал. Давай закроем тему. Не позволим произошедшему испортить нам настроение на весь день. «Тебе всегда все сходит с рук». Я покорно вздохнула. Трэвис улыбнулся, как ангел, хотя этот образ ему не подходил, и обнял меня за плечи. Мы вернулись к стойке и заказали два кофе. борис снова странно на нас посмотрел. Неужели он все слышал? Какая жалость. «Так ты придешь? спросил Трэвис, поднося бумажный стаканчик к карту. «Куда?» «На тренировку. Ты же знаешь, для меня важно, чтобы ты была рядом». Эти его тренировки надоели мне до смерти. Я бы предпочла взбираться на Эверест с грудой кирпичей за спиной. Но сказать «нет» не смогла, хотя Трэвис заслуживал только такого ответа. «Хорошо», — я посмотрела на часы в телефоне. «Через 10 минут у меня первое занятие. Тебе тоже лучше пойти, если не хочешь опоздать». Он улыбнулся, притянул меня к себе и поцеловал. «В пять часов перед Диксоном. Хорошо?» Я кивнула без особого энтузиазма и поспешила уйти.